Глава шестьдесят пятая Хэзер Кокрейн проснулась по будильнику в половине восьмого. На батарее сушились танцевальные трюко. Маленькое окно ее комнатки запотело, и через него с трудом пробивался бледный утренний свет. Она сбросила одеяло и посмотрела на свою лодыжку, которую она вчера растянула на уроке танцев. Чтобы зафиксировать ногу ночью, под матрас она положила стопку учебников. Кезер осторожно подтянула ногу и, морщась от боли, стащила плотный фиксирующий носок. Поперек кости был темный синяк. Черт! Расстроилась она и откинулась на подушку. «Придется идти к доктору, а если не удастся попасть на прием к травматологу, придется вызывать скорую». Снизу доносился смех ее соседей по дому, а также голоса из радио. Где-то по трубам бежала вода. Сев на край кровати, она попробовала перенести вес на больную ногу, но даже малейшее нажатие вызывало резкую боль. Похоже, о работе в выходные тоже придется забыть. Она дотянулась до телефона на прикроватном столике и подождала, пока он включится. На автоответчике было одно новое сообщение. И Хезер стала его слушать. Звук был странный и приглушенный, на фоне как будто работал двигатель. «Хезер, это Бет, этот мужчина, он схватил меня, когда я ждала Роберта». на улице, темные волосы, толстый и низкого роста, с поросящими глазами, я в его...» Послышался скрип и нарастающий звук приближающегося автомобиля. «Я... я в его покажнике...» Потом связь прервалась, и слышно было только, как работает двигатель. Хезер дослушала сообщение до конца. Было слышно проезжающие машины, их сигналы, но больше ее подруга ничего не сказала. Она посмотрела на телефон и увидела, что пропущенный звонок поступил накануне в двадцать 20.51. Она снова прижала телефон к уху, но сообщение закончилось. Автоответчик предложил ей нажать один, чтобы перезвонить абоненту. Она так и сделала, но услышала лишь, что абонент недоступен.